Речь идет о жене. В дальнейшем эта роковая женщина жила как английская королева, ибо перебравшись в новый город, герой столь удачно устроил дела, что в их новой квартире карельская березка очень смотрелась на нежном фоне японских обоев, а потолок должен был вот-вот обрушиться из-за тяжести хрустальной люстры. На очереди была кооперативная квартира для сына, автомашина и ряд не менее существенных, отнюдь не духовно-нравственных ценностей. И лишь одного не любил герой — сборищ, который устраивала его подруга. Эти недоразвитые отпрыски общества, являвшиеся на вечеринке, никак не импонировали его цельной и яркой натуре. Но вот гости разошлись, хозяин поднялся с кресла, подошел к жене. «Ну как, госпожа Шарер, вечер прошел удачно». Имя хозяйки великосветского петербургского салона из «Войны и мира» не возникает для читателя неожиданно. В очерке уже успел мелькнуть Пьер Безухов, которому, как сообщил нам журналист, старший инженер по технике безопасности РСУ не уступает по широте натуры. Меня по-прежнему волнуют не литературные особенности, а лишь одно – тенденция автора изобразить героя Одиссеи как личность не только малосимпатичную, это мы ощутили с первых строк, но и социально чуждую нашему обществу. Ради этого он не жалеет ничего из сокровищницы собственной эрудиции и не останавливается ни перед чем. Мы узнаем далее, что герой Одиссеи, занимаясь поборами, вымогая деньги у изобретателей и рационализаторов на посту руководителя общественного БРИЗа РСУ, обезумел от алчности и страха настолько, что начал по ночам метаться и мучительно стонать. И жена его, эта бесконечно любимая им капризная и взъерошенная женщина, отказалась спать вместе, купила себе новую кровать. Так написано черным по белому. Кончается очерк философический. Герой под стражей, а жизнь катится по сверкающим рельсам, отстукивая на стыках дни, месяцы, годы. Для героя Одиссеи они будут долгими. Долгими они для него не были. Через несколько недель после опубликования очерка, после рассмотрения этого дела в кассационном порядке коллегии Верховного Суда РСФСР, он вернулся в семью и на работу, в то же РСУ, на ту же должность. В определении судебной коллегии, заканчивающейся четкой формулой «от наказания из-под стражи освободить», в качестве одного из решающих мотивов говорится о личности подсудимого, о его воинских заслугах. Позвольте, а ящик шоколада, похищенный на посту заведующего интендантством на Дальнем Востоке? Он действительно был на Дальнем Востоке, в послевоенные годы, но не заведовал интендантством, и ящика шоколада не похищал. До этого был он пулеметчиком, командиром огневого взвода, командиром артиллерийской батареи, начальником штаба артиллерийского дивизиона, был тяжело ранен под Воронежем, вернулся из госпиталя на передовую, воевал и на Акушской дуге, и под Белгородом, и был награжден тремя боевыми орденами и многими медалями. Находился в районах боевых действий с первых месяцев войны до 9 мая 1945 года, а после победы 10 лет отслужил на Дальнем Востоке, затем уволился в запас. Переехав на новое место жительства, Работая действительно в РСУ в должности старшего инженера по технике безопасности, он, как офицер запаса, получил вне очереди комнату, а потом и малогабаритную двухкомнатную квартиру 25 квадратных метров на четырех человек. Я был у него дома, сопоставляя живописание литератора, автора досудебного очерка с событиями и обстоятельствами самой жизни, и мог засвидетельствовать в виду, Весьма скромных размеров этого салона Льву Толстому не удалось бы начать с ценами в нем многотомную эпопею. Не увидел я ни тяжких люстр, ни карельской березки на фоне японских обоев, зато познакомился с госпожой Шерер, она же английская королева. Госпожа Шерер при ближайшем рассмотрении оказалась ударницей коммунистического труда, работницей большого завода, деятельной общественницей, членом цехового комитета, и в цехе у них 600 рабочих. Она живет с мужем душа в душу. У них дети, сын и дочь. Сын, отслужив в армии, работал на стройке Абакан-Тайшет. Остается добавить, что черные фраки эти люди видели лишь в театре, кино, может быть, на концерте. После освобождения герой Одиссеи уже получил ряд материальных и моральных поощрений. И администрация и руководитель общественных организаций говорят о нем только хорошее. Но и на суде только хорошее говорили о нем. Не случайно, повторю, опубликование очерка совпало с той стадией судебного разбирательства, когда из показаний сослуживцев вырисовывался весьма положительный образ подсудимого, и весьма непривлекательные образы двух рационализаторов, настаивавших, весьма малоубедительно, на том, будто бы подсудимый путем вымогательства получил у них 40 рублей. И ничего не меняет, что банальная фамилия подсудимого Петров была в очерке заменена на фамилию одного из малосимпатичных и меркантильных героев войны и мира Берга. При оставлении имени, отчества, должности, места работы, подлинных имен остальных сотрудников РСУ и подлинных имен работников ОБХСС, которые, разоблачив звериную сущность Берга, это напечатано черным по белому, не пожалели сил, чтобы его обезвредить. Полагаю, что автор очерка и этих людей поставил в неловкое положение, описав их весьма нехитрые действия по задержанию героя Одиссеи как хитроумную, крупную, сложную операцию, потребовавшую тонкого ума, стратегического таланта, бесстрашие. Теперь мне хочется отвлечься на минутку от действующих лиц войны и мира, чтобы вернуться к моему первому и последнему в жизни досудебному очерку. Я часто думал о том тяжелом положении, в которое поставил судей, опубликовав его. Статья 10 «Основ уголовного судопроизводства Союза СССР и Союзных Республик» четко формулирует. При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону. Судьи и народные заседатели разрешают уголовные дела на основе закона, В соответствии с социалистическим правосознанием в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей. А ведь опубликование очерка накануне судебного разбирательства и было по существу попыткой постороннего воздействия. Хотел я того или нет, а силой печатного выступления я пытался воздействовать на судей, навязывал им собственное, далеко не беспристрастное отношение к делу. Более того, Я разжигал страсти, они кипят вокруг почти любого из дел, вызвал поток писем и в редакцию, и в суд. Разве это не постороннее воздействие на судей, а очерк о герое Одиссее. У меня, разумеется, нет ни малейших оснований утверждать, что он повлиял на суд, рассматривавший это дело, как нет оснований утверждать, что мой очерк решил первоначальную судьбу Лаврова. Но не могу не упомянуть об одном факте. Были вынесены частные определения, порицавшие двух сотрудников РСУ, возглавлявших тогда его общественные организации, за показания в пользу подсудимого. Верховный суд РСФСР эти частные определения отменил, но он не отменил и не мог отменить очерка, опубликованного до окончательного рассмотрения дела. Самим появлением данного материала человек, его семья оказались нравственно наказанными и наказанными сурово до полного расследования дела и установления меры его вины. На этом очерке я остановился подробно потому, что уродливо-гротескно в нем выражен ряд особенностей подобных выступлений. Поразительное неуважение к личности человека, о котором пишут, поощряемое, видимо, тем, что в данный момент он беззащитен. Поразительно вольное обращение с обстоятельствами и событиями в жизни и, наконец, поразительная самонадеянность, в повествовании о деяниях, одиссеях, как о чем-то совершенно бесспорно, абсолютно доказанном. И, наконец, одна особенность, тонкая психологическая. Чтобы она была ясна читателям, позволю последний раз обратиться к очерку Одиссея. Автор пишет о том, что при обыске и аресте героя его соседи по дому оказывали помощь сотрудникам оба ХСС с удовольствием. Лично я полагаю, что и тут на лицо роскошная гипербола, весьма немногие испытывают удовольствие, когда арестовывают их соседа. И вряд ли волею судеб они оказались собранными в этом доме. А вот очерк действительно написан не с горечью, а с удовольствием. Он дышит сладострастием обвинения, тем пафосом, который делал некогда охоту за ведьмами весьма захватывающим занятием. И может быть, это вдруг ярко раскрывшееся в данной публикации Тонкопсихологическая психологическая особенность, в иных публикациях мирно дремлющая между строк, делает литературный жанр, рассматриваемый нами, сейчас особенно опасным. Передо мной публикация в местной печати под заголовком «Преступник найден». Сопоставим же ее содержание с дальнейшим развитием событий. Мы узнаем, что в субботний теплый вечер 25 июля в тундре на окраине небольшого города было совершено убийство. Жертвой его пал скромный, отзывчивый человек, отец двух детей. Убийце удалось скрыться. Органы следствия обратились за помощью к населению. Убийца был опознан по фотографии. Но к тому времени из города исчез. Путешествовал он недолго, был задержан и возвращен. Убийцей оказался шофер, названный подлинная фамилия, имя, отчество. Далее следуют подробности, рисующие личность убийцы в малопривлекательном виде, И, наконец, сообщение о том, что расследование по делу закончено. Дело это рассматривал городской суд, потом краевой, потом обвиняемый вернулся в тот же город, где выходит газета, сообщившая, что он под действием неопровержимых доказательств признался в совершенном преступлении. А между тем доказательства оказались весьма опровержимыми. За отсутствием их его освободили. Кто же написал в газетке эту заметку? Двое. Бывший следователь и инспектор городского отдела уголовного розыска, которые расследовали дело. Я позволю себе сейчас выписать ряд строк из выпущенного Институтом государства и права Академии наук СССР солидного труда, проблемы судебной этики. «Мы категорически возражаем, — пишут видные ученые, — против того, чтобы следователь и прокурор выступали в печати в качестве авторов статей, содержащих разбор расследованных, но еще не разрешенных судом дел. От их имени в печати может исходить информация о расследовании дела только как официальное сообщение о возбуждении уголовного дела, о привлеченных к ответственности лицах, о передаче дела в суд, о предстоящем рассмотрении дела судом, но без разбора обстоятельств дела, по существу, без анализа собранных улик и без всяких утверждений, предвосхищающих выводы суда. Да, улики могут быть настолько тяжелы и очевидны, что у следователя нет и тени сомнения в отношении виновности лица, дело которого он расследует. И вообще, само собой разумеется, что следователь убежден в виновности подследственного в той стадии, когда составляет обвинительное заключение. Но независимо от существа обвинения, от качества доказательств, обвиняемый — это обвиняемый виновным на этой стадии он еще не стал и говорить о нем в печати как о виновном нельзя вопрос о его виновности может решить только суд а до этого выступать в газете выдавая собственные конечно достаточно обоснованные убеждения за некую уже совершенно доказанную достоверность рисковано как рискованно журналисту писателю черпать материал для выступления в печати из обвинительного заключения до полного окончания судебного разбирательства Чтобы понять лучшее, о чем же идет речь, стоит посмотреть на дело не с общеправовой и общеэтической, а с элементарной житейской стороны. Вы живете в маленьком городе, возвращаетесь вечером с работы, останавливаете попутную машину и, усаживаясь, обнаруживаете с изумлением, что за рулем сидит человек, о котором авторитетные лица, люди, занимающие в вашем городе весьма серьезные и строгие посты, писали совершенно категорически уважаемой вами газете как об убийце, чья вина бесспорно подтверждается неопровержимыми доказательствами. Это далекая от солидных юридических и нравственных категорий формул «житейская ситуация» вы в автомашине рядом с ускользнувшим загадочно от наказания героем материала «Преступник найден» помогает лучше понять опасность подобных публикаций. Вы начинаете думать о величайшей несправедливости, совершенной или по отношению к нему, когда его ослабили или по отношению к вам и в вашем лице к обществу, когда ему дали выйти сухим из воды. В одном городе разыгралась трагедия, страшнее которой, по-моему, быть не может. 15-летняя девочка покончила с собой, кинувшись под поезд. Она оставила записку, где говорила о ненависти к родителям, когда читаешь ее, к горлу подступает комок. Этот документ огромной эмоциональной силы, документ, потому что он лег в основу обвинительного заключения, был обнародован в статье журналиста, выступившего в местной газете за несколько недель до суда над родителями девочки, набожными, религиозными людьми, которые, как писала их погибшая дочь, заставляли ее ходить в церковь, отравляли ее жизнь религиозным дурманом. Потом, тоже до суда, тот же журналист опубликовал обзор писем читателей, откликнувшихся на его первую статью. К началу судебного разбирательства страсти были накалены. Накаленность эта не могла не ощущаться в зале суда. Она наложила отпечаток и на последующее развитие дела. Адвокат, защищавший отца, мать отсутствовала, она сошла с ума, был исключен из коллегии адвокатов, в частности за то, что его речь вызвала аплодисменты. Но если бы не накаленность атмосферы судебного заседания, обусловленная в немалой степени двумя публикациями, будоражившими в течение месяца город, который был как бы расколот на две части, защитников несчастных родителей и яростных обвинителей, не было бы и аплодисментов защитнику в зале, тоже разделенным и расколотом. Местный журналист бесспорно поставил перед собой серьезную социальную цель – борьбу с религией. Но, видимо, он осуществил бы ее лучше, если бы не ударял силой по сердцам и ранам до суда, а дождавшись беспристрастного судебного разбирательства, выступил на его основе с системой доказательств, выдержавших испытания в судебном исследовании. Уточненных и обогащенных выступил от имени закона. Но пафос его был растрачен в досудебных публикациях, а послесудебная, самая небольшая, под названием «расплата», оказалась даже эмоционально самой бедной. А теперь вернемся в салон госпожи Шевер. На этот раз будет в нем дан концерт в трех отделениях. Роль досудебного конферансье добровольно избрал опытный, с хорошим именем литератор. Очерк, «Закулисная история» он начинает именно тем, что изъявляет желание сыграть данную роль. Если бы бывшего директора Тамбовской филармонии Павлову и недавнего художественного руководителя Тамбовского ансамбля «Молодость» Масленникова попросили вдвоем занять целый вечер на сцене, они бы составили концерт в трех отделениях. Первое отделение. Ловкая приписка в рабочих табелях артистов несуществующих выступлений. Второе отделение. Лихое составление фиктивных трудовых соглашений с различными филармониями. Третье отделение. Липовая денежная компенсация за износ аппаратуры и реквизита. Ну, а если бы мне поручили роль ведущего, этот своеобразный конферанс — Я бы. Далее мы узнаем от литератора, ведущего конферанс с милой непринужденностью, легко и весело, что деньги Павлова получала как на блюдечке. Наживалась она на чем попала, даже на бои тарелок, которые ее супруг в процессе верчения постоянно ронял. Муж Павловой, артист, выступал с номером «Вертящиеся тарелки, и это послужило для конференсье неистощимым источником остроумия он замечает, что неизвестно, на чем эти тарелки вертит артист — на голове, ноге или палочке, что в тарелочном искусстве потолка он не достиг. И поскольку за каждую разбитую тарелку эта семья получает деньги, то стимула у артиста для творческого роста нет. В том же духе артистично рассказывается нам и о Масленникове, о его сочинениях, в которых чужих мыслей и реплик было столько же, Сколько он получил за них чужих государственных денег. О том, что усталый гений бывшего художественного руководителя ансамбля «Молодость» работы себе не обременял, и случалось, что, аккуратно получая за концерты, он купался в Черном море с супругой, а вместе с них с ансамблем выступали совсем другие лица. Ну, например, шутит конферансье, пела некая К, называет ее подлинную фамилию, по профессии повар. Ей бы лучше, конечно, выступить в конкурсе на приготовление борща или шницеля по-министерски. Но вот попросили друзья, и она выступает, так сказать, по линии Министерства культуры. Шницель по-министерски рядом с наименованием Министерства культуры. Это забавно, и мы готовы аплодировать ведущему концерт в трех отделениях. Но перейдем от изящно-иронического стиля ведущего концерт к сухому, суконному языку судебного документа. Прокурор в судебном заседании от большей части обвинения отказался, считая несостоятельным, недоказанным и потому подлежащим исключению следующие эпизоды из обвинений Павловой – все эпизоды хищения. Далее столь же сухо и скучно. Прокурор в судебном заседании от большей части обвинения Масленникова отказался, в том числе хищений путем приписок за счет обмана по сценариям и постановкам за счет приписок концертов жене и другим. Это строки из официального документа, определение судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда, рассматривавшей дело и вернувшей его на доследование. Все подсудимые были из-под стражи освобождены. Рухнули подмостки под, под конферансье, решившим дать этот импровизированный досудебный концерт. В том же салоне госпожи Шерер. И хотя этот очерк написан опытным литератором, а тот об Одиссеи начинающим, видимо, журналистом, вышеупомянутые мною жанровые особенности подобных материалов, поразительное неуважение к личности тех, о ком пишут, поразительно вольное обращение с обстоятельствами дела и поразительная самонадеянность в утверждении виновности героев, явственно ощутимы и тут. Отличия в подробностях. Ящик похищенного у государства шоколада заменен купанием в Черном море с женой на государственные деньги. К сожалению, ощутима и третья, тонко-психологическая особенность. Конферансье ведет концерт с удовольствием. И вот я думаю, если бы литератору, решившему сыграть роль конферансье, поручили самому исследовать некую конфликтную ситуацию, чтобы о ней написать, он, наверное, выслушал бы обе стороны, анализировал, мучился сомнениями, искал истину, и в конце концов, в чем бы эта истина ни состояла, никогда не разрешил бы себе глумливого тона в отношении тех, о ком пишет. Что же теперь отбило у него охоту исследовать и раздумывать, отшибло дар сомнений и дар элементарного такта? Магия обвинительного заключения, к которому он был опрометчиво допущен. Стоит сопоставить написанный им досудебный очерк С формулами обвинения, чтобы стало, как в лабораторно чистом опыте, ясна механика рождения подобных материалов. Формулы обвинения, обрастая кристаллами фантазии литератора, расцвечиваясь в обогатительной фабрике его воображения и составляли фактическую основу выступления. А магия этих формул, для литератора, конечно, В их безупречной четкости, математической стройности и обилии деталей, подробностей, цифр, подсчетов, кажется, с вами беседует сама истина. Реквизит к номеру, фамилия мужа Павловой, состоял из 25 тарелок. Амортизация за них была определена по 3 копейки за каждую тарелку, что за 850 концертов составило 652 рубля 50 копеек. Кроме того... Забой одной тарелки стоимостью 70 копеек из расчета за каждый концерт также выплачено мужу Павловой 609 рублей. Всего путем незаконной выплаты мужу компенсации за амортизацию аппаратуры к номеру вертящейся тарелки, исключая оплату разбитых тарелок, Павловой в филармонии похищено 2471 рубль 74 копейки. А чуть выше... В том же обвинительном заключении стоимость красок, используемых для подрисовки тарелок, была определена в сумме 2 рубля 50 копеек за концерт, а затем 99 копеек, что составило общую сумму компенсации за краски 1071 рубль 4 копейки, выплаченной мужу Павловой за 728 концертов. Четкий стиль, точные цифры, строгие подсчеты. Можно ли не поверить? И рождается у литератора остроумная метафора Золотые черепки, а посуди из за солидное вознаграждение. Отдавая дань излюбленному авторами досудебных очерков метафорическому мышлению, я позволю себе сопоставить формулы обвинительного заключения с частями летательных аппаратов, неиспытанными в аэродинамических трубах и на стендах. Несмотря на то, что эти части и самолет в целом рассчитанной по апробированным математическим формулам, без дополнительных испытаний подниматься в воздух было бы чересчур рискованно. Этим я не хочу, разумеется, обидеть ни конструкторов, ни авторов обвинительных заключений. Испытания, как показывает соответствующая статистика, за редким исключением выдерживаются успешно. И я пишу сейчас об исключениях. Вероятность фактов, лежащих в основе подавляющего большинства обвинительных заключений, настолько велика, что к концу судебного разбирательства они становятся достоверностью. Но ведь недаром следствие, выводы которого излагает обвинительное заключение, называется по закону предварительным. Законодатель, называя этот этап следствия предварительным, отнюдь не умалял его роли. Он создавал подлинные гарантии правосудия. Право суда, которое беспристрастно и непредвзято, В условиях полной независимости судей и подчинения их только закону, с участием и обвинения, и защиты, рассматривает, исследует и взвешивает доказательства. Однажды редакция получила письмо от читательницы, кандидата наук, начинавшееся строками. «Недавно мы узнали, что человек, часто бывавший в нашем доме и пользовавшийся нашим доверием, арестован как взяточник и в ужасе от него отвернулись». Интеллигентному, по видимости, автору письма невдомек, что отворачиваться не только негуманно, но и социально нецелесообразно. Общество заинтересовано в том, чтобы даже истинно, доказанно виновный, был нравственно исцелен и вернулся к нормальной жизни. Тем более дурно отворачиваться от человека, чья вина еще не доказана. Ну а если тот, от кого вы отвернулись, будет оправдан, что тогда... Кто от кого должен будет отвернуться? К счастью, моральный климат, установившийся у нас в стране, тем, в частности, и замечателен, что от человека в подобных ситуациях не отворачиваются. Но было бы недопустимым прекраснодушием полагать, что с неправовым мышлением покончено раз и навсегда. Истина, в конце концов, торжествует, но не заживают на живом человеческом сердце ссадины и царапины от несправедливого обвинения морального самосуда. Выстрел из двух стволов В то воскресенье шофер Касимовского участка Треста Росмежгазспецстрой Вячеслав Аркадьевич Автоносов, как показал он в понедельник на первом допросе, отвозил в час дня труп на улицу Горького из интерната и выпил немного. Чей был этот труп, не выяснили. Записано «отвозил». И все. Будто человек вскользь упомянул о том, что вышел купить сигарет. Потом Автоносов вернулся на улицу Новая Слобода, к дому стариков-родителей, сам он давно жил отдельно, где во дворе стояла в гараже его собственная автомашина «Волга-24», которую он с утра в то воскресенье ремонтировал. Помогал ему Ларичев, сосед. Часов в пять они выпили, Ларичев ушел, и Автоносов остался довершать ремонт в одиночестве. Тут же в гараже висело охотничье ружье, двустволка. В обществе охотников Автоносов не состоял, но ружье имел давно. Да вот что еще странно. Собственный автомобиль его не на ходу был в тот день, а Трестовский, закрепленный за ним по работе, стоял под замком, как и положено в воскресенье. На каких же колесах он загадочного покойника перевозил в час дня? Но тем, кто допрашивал Автоносова в понедельник, это не показалось странным. Потому должно быть, что их вообще не волновало то, что было в час дня. Их интересовало лишь то, что было в семь вечера. Это событие они пытались разобрать тщательно, по минутам, а то, что раньше было за несколько часов, за несколько месяцев или лет, отрубалось. 17-летний сын Автоносова Юрий жил у деда с бабкой и отсутствовал весь день. Вернулся домой около семи. Дальнейшее известно из показаний старших автоносовых, родителей Вячеслава Аркадьевича и новой его жены Левицкой. В документах она фигурирует как сожительница, ибо их союз оформлен юридически не был. По их рассказам восстановить картину ссоры между отцом и сыном непросто, ибо рассказы эти путаны, не подтверждаются актами экспертиз и опровергаются вещественными доказательствами, точнее отсутствием их. Не найдено... Ни кирпичей, ни паления, в которые Юра якобы кидал в отца и бабку, или лишь собирался кинуть. Бесспорно, одно ссора была. И высказана была Юрием угроза, которую услышал и не утаил автоносов дед, при всем желании облегчить участь собственного сына. Может быть, потому не утаил, что не вник в ее обоюдо-острую суть. Кончай тайные базары, кончай, базарить, выкрикивал Юра. Кончая базарить, орал и угрожал, разобью машину. Но из этой угрозы в дальнейшем, при исследовании разными лицами обстоятельств дела, вытащено было крамольное обещание разбить машину, новую «Волгу», при оставлении в тени, в забвении упоминаний о каких-то тайных базарах. Ускользающие нечетки, даже размыты подробности в картине ссоры, но вот завершение ее выступает В актах экспертиз, показаниях соседей, да и самого Вячеслава Автоносова отчетливо и рельефно. Вячеслав Автоносов вошел в гараж. Вытолкнутый им со двора Юрий оставался за калиткой. Снял со стены ружье, зарядил двумя патронами, вышел со двора, вышел на улицу и выстрелил поочередно из двух стволов в Юрия. Буквально изрешеченный, два патрона сто дробинок, он упал. В эту минуту на собственной «Волге» ехал мимо сосед Михайлов, шофер мясокомбината. Он возвращался откуда-то с детьми, увидел распростертовал на земле мальчишку. Над ним Автоносова с ружьем остановился пораженный. «Это что же?» — ахнул он. «Юрку подстрелил», — пояснил Автоносов. «Надо в больницу», — ахнул опять Михайлов. Автоносов странно молчал, курил. Михайлов быстро отъехал, вернулся. Автоносов молчал, курил. Он явно не спешил. Бабка и дед, однако, помогли Михайлову. Постелили одеяло, уложили Юрия в Михайловскую Волгу. Никто из родных с ним не поехал. А Вячеслав зашагал гаражу, поставил ружье, пошел в дом. Улица была уже полна народу. Печальная весть облетела маленький Касимов. Автоносов вошел в дом, и вслед за ним вошли работники милиции. — Чтобы его задержать? — Нет. Вошел сосед Мосягин с бутылкой водки. — Теперь надо тебе выпить, — рассудил он. — Надо, — согласился Вячеслав. Мосягин налил доверху, опять налил. Через час милиция поместила Автоносова в камеру. — Нет, в медвотрезвитель. В семь утра, оплатив медицинские услуги и расписавшись, что у него к персоналу нет жалоб, Автоносов вышел на улицу и был, наконец, задержан. Нет. Он тихо-мирно вернулся в дом родителей, и там его ожидали. Ожидали Левицкая и старики. Они общались долгие часы, обсуждая и само событие, и надо полагать оптимальные варианты поведения во время расследования. И лишь в три часа дня, через двадцать часов после выстрелов, Автоносов был задержан. Через несколько часов... После того, как задержали Автоносова, умер в больнице Юра. На одном из первых допросов Автоносов показал. «Я имею охотничье двуствольное ружье Тульского завода. Разрешение на него не оформил. У меня есть от первого брака двое детей. Сын Юрий, родившийся в декабре 1960 года, числа не помню, и дочь Валентина, лет десяти, но числа месяца и года рождения не помню». Мать Юрия и Вали... Первая, а юридически и последняя жена Автоносова, ушла из жизни при обстоятельствах не совсем обычных, а по мнению некоторых касимовцев, даже необъяснимых, наводящих на страшные мысли. Конечно, при большом желании и скрупулезном исследовании можно было необъяснимое объяснить, но не исследовали и не объяснили. Валентина Ивановна Автоносова работала кондуктором автобуса. Ей надо было в 4 часа уходить на работу а в два часа ночи она, по рассказу Автоносова, выкупалась в горячей ванне, вышла, упала ему на руки и умерла. Родственники Валентины, вызванные в три ночи, увидели, что лицо ее и шея покрыты багровыми синяками и ссадинами, которых накануне не было. Автоносов объяснил, что перед тем, как выйти упасть ему на руки, жена, теряя сознание в самой ванной, обо что-то ударилась. Касимовский судмедэк Сверцавин дал наутро... Тоже в воскресенье было заключение, что Валентина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Родственники Валентины потребовали повторной экспертизы. Судмедэксперт уже областной из Рязани Орехов подтвердил, острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне гипертонической болезни. Синяки ссадины, по утверждению обоих экспертов, к исходу отношения не имеют. Но весь город, маленький Касимов, видел эти ссадины и синяки, когда хоронили Валентину. Я их тоже видел на фотографии Валентины, лежащей в гробу. Конечно же, это лицо, кажущееся жестоко избитым, отпечаталось в сознании и памяти людей, девятилетнего Юры тоже, и по эмоциональному воздействию было несопоставимо с сухими формулировками судебно-медицинских исследований. После похорон Валентины ее родственники, Ох уж эти родственники, не успокоились и начали писать в Касимовские местные организации, в Рязани, Москву, с ходатайством о новом расследовании обстоятельств, кажущихся необъяснимыми, и новой экспертизе силами лучших медиков. Ох уж эти родственники, они все подвергают сомнению. Но письма эти, даже эмоционально взбалмошные, надо читать старательно. Старательно во всех отношениях и во всех толкованиях, вплоть до самых первоначальных, забытых, напоминающих о старателях, намывающих, вымывающих бесценные крупицы из не имеющей ценности массы. О чем же писали родственники Валентины Автоносовой? О странном, разумеется, в их резко субъективном восприятии поведения медэкспертов и Вячеслава Автоносова. О том, что он рано утром в то воскресенье сам поехал на дом к эксперту Савину, сам доставил его в морг, И ждал-топтался у порога. И Савин выходил, и они то и дело шептались, советовались, а потом, когда назначили повторную экспертизу, Савин лично на аэродроме встречал рязанского эксперта Орехова. Рязанский эксперт заявил, закончив исследование, что с этим сердцем можно было бы жить сто лет. Но через 20 дней, непонятно почему, дал заключение, подтверждающее первую экспертизу, писали родственники, и о том, что маленький Касимов. «Видел экспертов и Автоносова в ресторане» и так далее и тому подобное. Писали родственники и о том, что Валентина будто бы не раз говорила «Найдете меня однажды холодной», что муж ее унижал нестерпимо, бил, и она жаловалась иногда соседям, сослуживцам, даже докторам. Назывались фамилии, перечислялись разные истории. Душил, замахнулся табуретом, наставлял ружье, ружье, То самое охотничье двуствольное Тульского завода. Да полно. Наверное, это я сегодня выхватываю из их писем стройки о ружье, по-новому их читаю, а тогда тоже бы не заметил в ворохе бесчисленных подробностей. Нет, не заметить было невозможно. Вот они заканчивают письмо строгими и четкими строками. Решите вопрос об изъятии у автоносова охотничьего ружья. Таким людям, как он, нельзя доверять оружие. При этом родственникам неведомо было, что ружье-то ему никто не доверял. Оно было у него незаконно, тайно. И вот тайное стало в их эмоциональных письмах явным. И что же? А то, что оно выстрелило. Через восемь лет. Совсем как в хорошей пьесе, о которой Антон Павлович Чехов говорил. Если в первом действии ружье висит на стене, то в четвертом должно выстрелить. Оно и выстрелило. Из двух стволов в юру. Читаю сегодня письма родственников Валентины и ответы, подписанные государственный советник юстиции, старший советник юстиции, юрист первого класса, юрист второго класса. Читаю. Основание не найдено, основание не усматривается, оснований не имеется. А оно выстрелило. Авторитетные юристы, заверявшие авторов писем, что основание не найдено, имели в виду, конечно, не изъятие ружья, которое вообще ускользнуло от их сосредоточенности а новую экспертизу и расследование кажущихся неясными обстоятельствами. А вот посмотрим, действительно ли не было оснований. Не было оснований обвинять Аносова в умышленном убийстве. Их нет и сейчас. Но были основания для того, чтобы доказательно опровергнуть доводы родственников, или, столь же доказательных, подтвердить. Существуют истории, которые нельзя оставлять, тем более в маленьком городе, недорасследованными неисследованными до последней максимально возможной степени ясности. Иначе вокруг них создается некое силовое поле, разрушающее человеческие отношения. Тут нужна полная ясность. Когда речь идет о смерти самого дорогого для ребенка человека матери, загадок и сомнений быть не должно. А если они остаются, то остаются и вероятность новой катастрофы. Мальчик рос в атмосфере вражды двух домов — Автоносовского и родственников матери. Рос в пересудах улиц, чувствуя на себе косые или бесстыдно откровенные, жалостливые или взывающие к мести взгляды касимовцев. Рос нервным, порывистым, потаенным, с расколотым сердцем, с растущей агрессией к отцу. Не о действиях, а о чувствах говорю. И Автоносов, видимо, жил с ощущением опасности, исходящей от сына. С годами силовое поле нерасследованного до максимально возможной ясности дела становилось все насыщеннее, наэлектризовывалось все больше. Дело об убийстве сына рассматривалось Касимовским судом дважды. По статье 103 Уголовного кодекса РСФСР «Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств» суд определил Автоносову 10 лет в колонии усиленного режима. По данной статье наказание максимальное – потолок. Далее было вот что. Адвокат, защищавший Автоносова, направил в Рязанский областной суд кассационную жалобу. Он утверждал, что Касимовский суд не учел обстоятельств, резко уменьшающих вину осужденного, который положительно характеризуется во всех организациях, где он работал. Совершил убийство в состоянии сильного душевного волнения и бесконечно в этом раскаивается. Областной суд, оставив в силе обвинение по статье 103, снизил наказание до пяти лет, тоже в колонии усиленного режима. Однако это решение обжаловали родственники Юры со стороны покойной матери, и тот же Рязанский областной суд вернул дело на новое рассмотрение опять в Касимов, отметив, что в первом разбирательстве были недостаточно исследованы обстоятельства убийства. Касимовский суд в новом составе дело рассмотрел в январе 1978 года. И что же? Обстоятельства были исследованы лучше? На данном этапе истории нас и ожидает самое невероятное. В этом втором разбирательстве по существу судили и осудили, разумеется, нравственно, не Автоносова, а его сына. Автоносов выступает в нем уже не в состоянии алкогольного опьянения, вопреки всем ранее полученным показаниям и материалам первого судебного разбирательства, а как человек, который к моменту убийства успел отрезветь, потому что употребил незначительное количество алкоголя кому дано измерить степень опьянения и отрезвления через ряд долгих месяцев после убийства. А вот Юрий, тот уже фигурирует в состоянии алкогольного опьянения, и это вопреки, шутка сказать, заключению судебно-медицинской экспертизы, не нашедшей в его организме алкоголя. Чудеса. То хорошее, что говорилось о Юре с соседями и товарищами по работе, полностью забыто. Зато появились новые неприглядные подробности его поведения и до ссоры, и во время ее рассказанные родителями Автоносова и Левицкой. Нет, юридически Автоносов не был оправдан. Суд назначил ему наказание в виде тех же пяти лет, но в колонии уже не усиленного, а общего режима, ибо переквалифицировал деяния со статьи 103, напоминаем умышленные убийства, на статью на статью 104. Тоже умышленное убийство, но совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. В убийстве, совершаемом в состоянии сильного душевного волнения, злой воли нет. Это большее несчастье, чем вина. Это то, что накатило, обожгло до беспамятства человека, лишило доброй воли, заставило совершить непоправимое, от чего потом самому хочется умереть. Самое же существенное для понимания нашей истории отличие состоит в том, что если статья 103 толкует как бы о дереве с ветвями, стволом, стройно сложной корневой системой и почвой, дереве, которое росло, росло и выросло, то убийство в состоянии сильного душевного волнения — это ветвистая молния, раскалывающая небосвод нежданно и меркнущая мгновенно, или даже молния шаровая, самая шалая из молний. Тут ни корней, ни почвы нет. Воздух, эфир, пустота. Вот и постараемся уразуметь. Для чего нужно было обелять Автоносова и чернить Юрия? Ответ будто бы лежит на поверхности, для обоснования статьи 104. Ну хорошо, на один вопрос ответили. Теперь второй потруднее. Почему дело медленно, но верно, с определения областного суда, уменьшившего наказание вдвое, склонилось к 104? Не найдем ли мы ответа в тех особенностях статьи 104, о которой сейчас говорили? Если тут не злая воля, а нечто стихийное, непредвиденное, то виноват, да и то весьма умеренно, один автоносов. И можно забыть о пудах бумаги, списанных родственниками его жены. И о ружье, которое надо было изъять давным-давно, тоже можно забыть. Если статья 104, то ружье, выстрелившее в четвертом акте, в первом на стене не висело, потому что не было первого акта вообще. Одноактная пьеса. Но парадокс заключается в том, что для того, чтобы виноват был один автоносов, он должен быть не виноват. И вот его по существу нравственно оправдывают. Положительно характеризуется, положительно повторяется в судебных материалах на все лады, с тем же постоянством, с которым повторялось в ответах родственникам его покойной жены. Оснований не имеется, не усматривается, не найдено. Но чтобы убедить нас, что перед нами действительно хороший человек, Надо было личность Автоносова исследовать в полном объеме. Поскольку добродетели его в документах носят в основном негативный характер. Например, судимость погашена. И об этой судимости, как о погашенной, упоминается то и дело. Посмотрим, что это за добродетель. Дело давнее, и не стоило бы ворошить, если бы не одна его особенность. Ехал в 1958 году Автоносов, тогда молодой шофер, с почтой на автомашине ЗИС-5. И заехал, делает поначалу не страшное, заехал на станцию, которая не лежала на его пути, чтобы найти пассажиров, само собой не безвозмездно. Посадил шесть человек, чем перегрузил машину, нарушив все существующие технические условия и инструкции. Около деревни Давыдова, наверное, вел машину не лучшим образом, ЗИС резко накренился и выпали две женщины. Одна из них, Никитина, самая молодая, попала под колеса и погибла. Говорят, невеста торопилась к жениху. Автоносов был осужден на два года. Из зала суда его конвоировали в рязанскую тюрьму. Через месяц оказался на свободе. Бежал? Ничего подобного. Областной суд вынес определение, в котором ответственность возлагалась полностью на пассажиров, которые сели чуть ли не самовольно, пользуясь сердечной добротой водителя, чем опровергались все полученные ранее показания. Автоносов был освобожден и отделался тем, что в течение года выплачивал четверть зарплаты. Это определение было вынесено, несмотря на то, что самый авторитетный и объективный очевидец показал ранее, речь идет о работнике, сопровождавшем почту, что Автоносов посадил пассажиров потому, что искал их, сознательно нарушив все существующие установления невольно остановишься мыслью на поразительном совпадении. Давнее, небольшое дело, как бы прообраз недавнего большого, в обоих случаях повторяется некий поворот в пользу обвиняемого, с перенесением тяжести ответственности на потерпевших. Но мало ли каких совпадений в жизни не бывает. К тому же нас интересует, как и во всей данной истории, не столько правовая, сколько этическая сторона. И вот задумываешься, не из этого ли давнего ядрышка выросла у Автоносова легкое отношение к жизни и смерти? Теперь перенесемся опять в сегодняшний день и зададим вопрос, видимо, интригующий читателя с первых строк нашего повествования. А что это за труп был, который Автоносов перевозил в то воскресенье 22 мая 1977 года, за несколько часов до убийства, на неизвестной машине? Поскольку никто из официальных лиц, имевших отношение к расследованию дела в убийстве, этой будничной деталью не занимался, редакция решила попытаться осветить ее в меру сил самостоятельно. Мы начали с того, что обратились в Касимовскую ГАИ с вопросом. Известно ли автоинспекции, на какой автомашине был совершен загадочный рейс. Заодно мы задали еще ряд вопросов ГАИ, а именно... Располагаете ли вы материалами об использовании автоносовым государственного или личного транспорта с целью обогащения? Когда и при каких обстоятельствах была им куплена автомашина «Волга-24»? Подвергался ли водитель автоносов административным взысканиям сотрудниками местной автоинспекции или дружинниками? Месяц ожидаем. Ответа нет из Касимова. Второй месяц. Посылаем телеграмму с напоминанием, ответа нет из Касимова. и тогда сами едем туда. Нам показывают личную карточку водителя автоносова. Ни одного взыскания, ни одного нарушения, начиная с 10 июня 1954 года, когда карточка была заведена. Позвольте, а судимость в 1958 году, когда по вине автоносова погибла молодая женщина? Ну хорошо. Отсюда до автоинспекции далеко. А как быть с управлением машиной в нетрезвом виде в 1963 году, о чем существуют официальные документы в официальных инстанциях? И этого тоже, судя по зеркалу беспорочной жизни, не было. Чисто. А, собственно говоря, иначе быть и не могло. Автоносов и должен был стерильно чист. Ведь он, как выяснилось, сам автодружинник, общественный деятель на Ниве автоинспекции. Вопрос о покойнике, которого Автоносов перевозил в тот день, мы, кажется, тоже выяснили. Запросив местный дом инвалидов, он же интернат, получили ответ, что 21 мая умер один старый человек, фамилия, имя, отчество, год рождения указаны. И 22 днем его забирали на автомашине родственники, в основном мужчины. За рулем этой машины, видимо, и сидел Автоносов. Почему же этот элементарный вопрос не был элементарно освещен в материалах дела? А потому, должно быть, что ответ на него повлек бы менее элементарные вопросы. Что за машина? Насколько изрядно было выпито? Это очень важно. После этой поездки? И так далее, и тому подобное. И углубляться в них при явном покровительстве Автоносову рискованно. Как рискованно и углубляться в выкрик Юрия перед выстрелами о тайных базарах. Судьба обошла, обделила Касимов железными дорогами. Менее 300 километров от Москвы, а ехать надо с пересадками едва ли не сутки, и даже из Рязани нелегко доберешься. Поэтому шофер тут видная, влиятельная фигура. А шофер, имеющий еще собственную «Волгу» и пользующийся к тому же широким покровительством ГАИ как общественник, царь не коронованный. Хотя в поведении автоносово-царственного маловато, и до суда, и на обоих судах, особенно на втором, когда он с родичами усердно вытаптывал добрую память об убитом им родном сыне. Вот я и думаю, было бы действительно сильное душевное волнение, было бы и раскаяние. Ведь волнение-то душевное, о чем и строгий язык кодекса говорит. И это волнение, если бы оно действительно было, не умирает, не убывает с течением дней, месяцев и даже лет. Оно лишь становится иным, острой жалостью к жертве, самоосуждением. Разве при раскаянии жертву топчут? Сына родного, мертвого уже, топит, Государственный обвинитель Викулин был единственным на суде, кто настойчиво защищал истину и честь погибшего юноши, и не давал черное называть белым, а белое черным. Подсудимый, как настаивал обвинитель, открыто и цинично попрал закон закон не только в толковании юридическом, но и закон всей нашей жизни. Викулин опротестовал решение суда, нравственно оправдывающее убийцу, но не нашел поддержки. Почему? Будем надеяться, что истина все же восторжествует. Это нужно не только мертвому, это нужно живым. Да, Автоносов родился под созвездием безнаказанности. Но ведь он, отец, отец, убил сына. Сына. Тут, казалось бы, небо со всеми созвездиями обрушиться должно. После опубликования этого очерка, областной суд опять рассматривал данное дело. Автоносов получил суровое наказание за умышленное убийство сына. Должностные лица, виновные в бездушном отношении к родственникам покойной жены Автоносова, были строго наказаны. Истина! Головачева арестовали 25 августа. Сопробского, Кольчинского, Рудановского через два дня, Бера через неделю. Затем инспектор ОБХСС Кировского района Твардовский погрузил в мешки финансовую и техническую документацию, СУ, деловую переписку, тяжкие кипы разнообразнейших, испещренных цифрами, подписями, печатями бумаг и уехал с этим добром к себе. су 30 сооружало на Кировском заводе в Ленинграде уникальный стан 350. Уникальный, потому что он первый в мире полностью автоматизированный с электронным управлением. В начале сентября на стройке, беспокойная, часто суматошная, с ревом самосвалов, матом, ссорами, субподрядчиков, с аварийными ситуациями, самоотверженностью в решающие дни месяца, бессонная жизнь эта замерла. Тишина, нет руководителей, нет чертежей пустые кабинеты, пустые полки. После ареста пятерых, в последние августовские и первые сентябрьские дни, были возбуждены уголовные дела в отношении 40 человек, инженеров и техников Су-30, УКСа, Кировского завода, конторы Стройбанка, авторов СМЕД. Допрошено в последующие месяцы было 200 человек. Поначалу дела вели инспектор ОБХСС Твардовский и следователь районной прокуратуры Попова. Особенных успехов на этой начальной стадии добился Твардовский. Ряд документов в первом томе уголовного дела номер 8436, на сегодня 40 томов, начинается под купающей четкой строкой. Побеседовав с инспектором ОБХСС товарищем Твардовским, я решил чистосердечно рассказать. Следователь Попова отнеслась к успехам дознания с полным доверием. Потом дело перешло к следователю городской прокуратуры Белову. Ознакомившись с материалами, он назначил экспертизу, поручив ее Кропачеву, Гиладе Волку Беспятых, судебно-техническая экспертиза, и ревизию финансово-хозяйственной деятельности СУ ее выполнял старший контролер-ревизор Шкроба. Обвинительное заключение было составлено. Как я, стол из него, начальник СУ Сапровский и главный инженер Головачев. Давали крупные взятки сотруднику Укса Кировского завода Рудановскому за то, что тот от имени заказчика подписывал составляемую ими искаженную отчетность, и за это бумажное выполнение получали солидные денежные вознаграждения поквартально Конструкция обвинительного заключения была логически убедительной. Приписка, взятка, премия В умышленном завышении объемов работ. В денежных поборах на стройке и разнообразных хищениях в пользу Рудановского обвинялись также инженеры Бер и Костылев, начальники участков Иванов, Бедняков, Тревогин, Никматуллин. Следователь Белов письменно поставил в известность главзапстрой, что тому надлежит заявить гражданский иск обвиняемым в размере 11 940 рублей, сумма полученной незаконно премии.